Глава 14 Юный Раджа Утром вся пустошь оказалась скрыта за пеленой тумана, и дождь лил не переставая. Нечего было и думать о том, чтобы выйти из дома. Марта была так занята, что Мэри не имела никакой возможности поговорить с ней. Но после обеда Она попросила ее зайти и посидеть у нее в детской. Та пришла с чулком. Когда выдавалась свободная минута, она всегда вязала. «Ну и что случилось?» — спросила она, усевшись. «У тебя такой вид, будто тебе нужно что-то сказать». «Нужно». «Я выяснила, что это был за плач», — призналась Мэри. Марта уронила свое вязание на колени и уставилась на нее тревожным взглядом. «Быть не может!» — воскликнула она. «Нипочем не может!» «Я услышала его среди ночи», — продолжила Мэри. «Встала и пошла проверить, откуда он доносится. Это оказался Колин. Я его нашла. От страха. Лицо Марты сделалось пунцовым. Ох, мисс Мэри!» — воскликнула она, чуть не плача. «Ты не должна была этого делать! Не должна! У меня будут неприятности! Я же тебе никогда про него ничего не говорила! Но неприятности у меня все равно будут! Я потеряю место! Что теперь будет делать матенька?» «Ты не потеряешь свое место!» заверила ее Мэри. Он был доволен, что я пришла. Мы очень много разговаривали, и он сказал, что рад моему приходу. «Правда?» — всхлипнула Марта. «Ты уверена? Ты не знаешь, каким он становится, если его что-нибудь рассердит. Хоть он уже и большой парень, воет иной раз, как младенец. Но когда выходит из себя, орет так, что мы сжимаемся от страха. «Знает, что мы себе не хозяева, и перечить ему не посмеем». «Да он не рассердится», — успокоила ее Мэри. «Я спросила его мне уйти, а он сказал, чтобы я осталась. Я сидела на большой скамеечке для ног, и он задавал мне кучу вопросов про Индию, про Робина, про сады. Он меня не отпускал и даже позволил посмотреть на портрет его мамы, А перед тем, как уйти, я спела ему колыбельную, и он уснул. Марта от изумления еле дышала. «Поверить не могу!» — с сомнением сказала она. «Это ж все равно, как если б ты вошла прямо в пещеру ко льву. Будь он таким, каким бывает чаще всего, с ним бы случился припадок, и он бы переполошил весь дом. «Он не позволяет незнакомым смотреть на себя». «А мне позволил. Я все время смотрела на него, а он на меня». «Мы глаз друг от друга не отводили», — сказала Мэри. «Что ж теперь делать-то?» — в страшном возбуждении вскричала Марта. «Если миссис Медлок узнает, она подумает, будто я нарушила приказ и проболталась тебе». Тогда она отправит меня назад, к матеньке. Он не собирается ничего сообщать миссис Медлок. Сначала это будет что-то вроде нашего секрета. Так он решил, — уверенно пообещала Мэри. Он говорит, что все обязаны делать все так, как он пожелает. — Ох, это уж точно! Блаженный мальчишка! — вздохнула Марта, вытирая фартуком под солба. Он сказал, что и миссис Медлок должна выполнять его приказания. А ему угодно, чтобы я приходила разговаривать с ним каждый день. И ты будешь мне сообщать, когда он захочет меня видеть. Я, ужаснулась Марта. Я потеряю место. Как пить дать потеряю? Ты не можешь его потерять, делая то, что он хочет. «Ведь всем приказано подчиняться ему», — возразила Мэри. «Ты что, хочешь сказать...» — воскликнула Марта, вытаращив глаза. «Что он с тобой хорошо обошелся?» «Думаю, я даже ему понравилась», — ответила Мэри. «Тогда ты должно! Его зачаровала!» — решила Марта, вздыхая с облегчением. «Ты имеешь в виду настоящее колдовство?» поинтересовалась Мэри. «Я слышала про него в Индии, но сама я колдовать не умею. Я просто вошла в его комнату и так удивилась, увидев его, что стояла и смотрела. А он подумал, что я привидение или сон, и я про него тоже подумала. Было так странно находиться нам вместе, одним, посреди ночи. Мы же друг о друге ничего не знали, поэтому оба стали сыпать вопросами. И когда я спросила, уйти ли мне, он ответил, не надо. «Ну, это прям конец света!» — ахнула Марта. «А что с ним?» — спросила Мэри. «Да точно никто не знает!» — ответила Марта. «Мистер Крейвен ровно как с катушек слетел, когда он родился!» Доктора уж думали, что его придется в сумасшедший дом определить. «Это из-за того, что миссис Крейвен умерла. Я тебе уже рассказывала. Он и глядеть на младенца не желал. Только бушевал и все повторял. Вот, мол, еще один горбун родился. Лучше бы он помер». «А Колин горбун? Он не похож на горбуна?» «Да пока нет» сказала Марта. Но что-то с ним с самого начала было не так. Матенька, правда, говорит, в доме, мол, тогда было столько горевания и лютости, что с любым ребенком все пошло бы не так. Они считали, что у него спина слабая, и постоянно ее лечили. Заставляли лежать в постели, не позволяли ходить, а как-то надели на него корсет. Но мальчишка был такой замаренный что казался и впрямь совсем больным. Потом из Лондона приехал какой-то важный доктор его осмотреть и заставил корсет снять. Он говорил с другими докторами очень сурово, хотя и вежливо. Сказал, что мальчику дают слишком много лекарств и слишком много воли. — Мне тоже показалось, что он избалованный, — вставила Мэри. — Да он! «Самый чумной шалопай, какой только есть на свете!» — вырвалось у Марты. Я не хочу сказать, что он и вправду не хворал. Простужался и так кашлял раза два или три, что чуть богу душу не отдал. Один раз была у него ревматическая атака, так это называли, а в другой брюшной тиф. Ох, и испугалась же тогда миссис Мэдлок. Он метался в бреду, а она разговаривала с сиделкой, думала, он не слышит, и ляпнула. «Ну, на этот раз точно помрет. И так будет лучше и для него, и для всех». А потом посмотрела на него, а он таращит на нее свои огромные гляделки и понимает все не хуже нее. Она не знает, что тогда случилось, Только он просто посмотрел на нее и говорит. «Дайте воды и перестаньте болтать». «Ты думаешь, он умрет?» — спросила Мэри. Матенька говорит, а зачем ребенку жить, коли он никогда не дышит свежим воздухом? Ничего не делает, кроме как лежит в постели на спине, читает книжки с картинками и пьет лекарства. Он совсем слабый. Терпеть не может, чтоб его вывозили из дома. Говорит, мол, он легко простужается и заболевает, а сам просто ленится. Мэри села, уставилась на огонь в камине и медленно произнесла. Интересно, не было бы ему полезно выйти в сад и посмотреть, как начинают расти цветы? Мне, например... Это очень даже пошло на пользу. Ох, один из худших припадков случился с ним как раз тогда, когда его вывезли туда, где возле фонтана растут розы. В какой-то газете он прочел про людей, которые страдают чем-то, что он называл розовой лихорадкой. Он сходу начал чихать и решил, что ее-то он и подхватил. А новый садовник, который еще не знал правил, проходил мимо и уставился на него с любопытством. Ну парень и взбесился. Орал, что тот глазеет на него, потому что он наверняка будет горбуном. Докричался до того, что у него поднялась температура, и он всю ночь колобродил. «Если он когда-нибудь рассердится на меня, я больше к нему ни за что не пойду», — сказала Мэри. «Захочет — пойдешь», — возразила Марта. Лучше тебе это знать с самого начала. Вскоре после этого послышался колокольчик, и она свернула свое вязание. «Похоже, сиделка хочет, чтоб я ее подменила на время», — сказала она. «Только б он был в хорошем настроении». Отсутствовала она минут десять и вернулась совершенно озадаченная. «Ну, ты его точно зачаровала!» — сказала она. «Сидит на диване с книжкой». Сиделки сказал, что пона до шести часов не появлялась. Я ждала в соседней комнате. Как только она вышла, он позвал меня и говорит. «Хочу, чтобы Мэри Ленокс пришла поговорить со мной, только помни. Об этом никто не должен знать. Лучше бы тебе поторопиться». Мэри не нужно было уговаривать. Колина ей хотелось видеть не так, как Дикона, но тоже очень хотелось. Когда она вошла, в камине ярко горел огонь, и при дневном свете Мэри увидела, что комната действительно очень красива. Насыщенные цвета ковров, портьер, картин и книг на полках вдоль стен — Делали ее теплой и уютной, несмотря на серое небо и дождь за окном. Колин и сам напоминал картину. Он был закутан в бархатный халат и опирался спиной на большую парчевую подушку. На щеках у него алели красные пятна. Входи, сказал он. Я думала о тебе все утро. Я тоже о тебе думала, ответила Мэри. Ты представить себе не можешь, как испугалась Марта. Говорит, миссис Медлок подумает, что она проболталась мне о тебе, и ее уволят. Он нахмурился. Пойди позови ее. Она в соседней комнате. Мэри сходила и привела Марту. Та дрожала всем телом. Колин по-прежнему хмурился. «Ты должна или не должна делать то, что я хочу?» Строго спросил он. «Должна, сэр?» Срывающимся голосом ответила Марта, сильно покраснев. «А Медлок должна делать то, чего я хочу?» «Все должны, сэр», сказала Марта. «Тогда как Медлок может тебя уволить?» если это я приказал тебе привести мисс Ленокс. «Прошу вас, сэр, не говорите ей!» — взмолилась Марта. «Это я ее уволю, если она посмеет сказать хоть слово!» — надменно заявил хозяин Крейвен. «Могу тебя заверить, ей это не понравится!» «Спасибо, сэр!» — Марта присела в реверансе. Я хочу только выполнять свои обязанности. Твоя обязанность — выполнять то, чего хочу я, — заявил Колин еще более высокомерно. Я о тебе позабочусь. А теперь иди. Когда дверь за Мартой закрылась, Колин увидел, что госпожа Мэри смотрит на него так, словно он ее очень удивил. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил он. «О чем ты думаешь?» «Я думаю о двух вещах». «И что же это за вещи? Сядь и расскажи мне». «Первое», — начала Мэри, усаживаясь на большой стул, «это то, что однажды в Индии я видела мальчика, который назывался Раджой». Он был весь утыкан рубинами, изумрудами и бриллиантами. И разговаривал с людьми так, как ты сейчас разговаривал с Мартой. Всем приходилось делать то, что он им говорил, причем моментально. Думаю, если бы кто-то замешкался, его бы убили. Про Раджей ты мне еще расскажешь. Сначала скажи, что второе. Еще я думала о том... «Насколько ты отличаешься от Дикона?» «Кто такой Дикон?» — спросил он. «Какое странное имя!» Мэри подумала, что может рассказать о Диконе, не упоминая таинственного сада. Она ведь сама любила слушать рассказы Марты о нем. А кроме того, ей хотелось поговорить о Диконе, Так он казался ближе. «Это брат Марты, и ему двенадцать лет», — объяснила она. «Он ни на кого другого не похож. Он умеет завораживать лис, белок и птиц, как в Индии туземцы завораживают змей. Очень тихо играет на дудочке, а они приходят и слушают. На столе рядом с диваном Лежало несколько больших книг, и Колин вдруг притянул к себе одну из них. «Тут есть картинка с заклинателем змей!» — воскликнул он. «Иди посмотри!» Книга была очень красивая, с превосходными цветными иллюстрациями. Колин нашел нужную страницу и нетерпеливо спросил. «Вот так он делает!» «Я же говорю, он играет на дудочке, а они слушают», — повторила она. «Но он не называет это колдовством. Говорит это все потому, что он так много времени проводит на пустоши и знает их повадки. Еще говорит, что иногда чувствует себя так, как будто он сам птица или кролик. Он так их любит!» «Я видела...» как он задавал вопросы Робину. Казалось, что они разговаривают друг с другом на чирикающем языке. Колин откинулся на подушку. Глаза его расширялись все больше и больше, а пятна на щеках стали багровыми. «Расскажи о нем еще!» — попросил он. «Он знает все про птичьи гнезда и яйца», — продолжила Мэри знает, где живут лисы, барсуки и выдры. И он хранит их секреты, чтобы другие мальчики не нашли их норы и не спугнули их. Он знает абсолютно все, что растет или живет на пустоши. «Ему нравится пустошь?» — спросил Колин. «Неужели это возможно? Ведь это такое бескрайнее, голое, ужасное место!» «Это самое прекрасное место», — возразила Мэри. «На нем растут тысячи чудесных растений и живут тысячи маленьких живых существ, которые строят гнезда, роют норы и ходы, щебечут, поют и пищат, переговариваясь друг с другом. У них столько дел, и они так весело играют под землей или на деревьях, или в вересковых зарослях. Это их мир. «Откуда ты все это знаешь?» спросил Колин, опершись на локоть и подавшись к ней. «Я никогда там не была на самом деле», вдруг вспомнила Мэри. «Только проезжала по пустоши в темноте. Тогда она мне показалась ужасной. Первой мне рассказала о пустоши Марта, а потом Дикон. «А когда, рассказывает Дикон, у тебя такое впечатление, будто ты видишь все своими глазами и слышишь своими ушами, как будто стоишь посреди пустоши, а над тобой сияет солнце, и дрог пахнет медом, и повсюду тучи пчел и бабочек». «А если ты больной, ты не видишь ничего», — беспокойно сказал Колин. Он был похож на человека, что-то услышавшего вдали и старающегося понять, что это. «Не видишь, конечно, если всегда сидишь в четырех стенах», — согласилась Мэри. «Я не могу бывать на пустоши», — обиженно заметил Колин. Мэри с минуту помолчала, а потом отважилась сказать. «Ты бы мог». Иногда. Он потрясенно уставился на нее. «Бывать на пустоши? Но как я могу? Я же умираю!» «Откуда ты знаешь?» Безо всякого сострадания сказала Мэри. Ей не нравилось, как он говорил о своей смерти. Она не слишком ему сочувствовала. Казалось, что он скорее хвастает этим. «О, я слышу это с тех пор, как помню себя!» — сердито ответил он. «Они всегда шепчутся об этом, думая, что я не замечаю. И они хотят, чтобы я умер». Госпожа Мэри почувствовала, как возвращается другая она, та, что наперекор, и недовольно поджала губы, а потом заявила. Если бы кто-то хотел, чтобы я умерла, я бы назло им не умерла. Кто желает твоей смерти? Слуги. И, конечно, доктор Крейвен, потому что он тогда унаследует мисс Лтуэйт и станет богатым, а не бедным. Он не осмеливается это сказать, но когда мне становится хуже, он прямо расцветает. А когда у меня был брюшной тиф, Он даже прибавил в весе. Думаю, мой отец ждет, чтобы я умер. — А вот в это я не верю, — решительно сказала Мэри. Это заставило Колина снова с любопытством взглянуть на нее. — Не веришь? — переспросил он. Потом опять откинулся на подушку и замер, словно размышляя. Молчание затянулось надолго. Вероятно, оба думали о странных вещах, о которых дети обычно не думают. «Мне нравится важный врач из Лондона, потому что он заставил их снять с тебя ту железную штуковину», сказала, наконец, Мэри. «Он говорил, что ты умираешь?» «Нет». «А что он говорил?» «Во-первых, он не шептал», — ответил Колин. «Наверное, знал, что я ненавижу, когда шепчутся». И я услышал одну вещь, которую он сказал вполне громко. Он сказал, «Парень может выжить, если настроится на это. Вызовите в него соответствующий настрой». Он сказал это так, «Будто на кого-то сердился!» «Я скажу тебе, кто, вероятно, может настроить тебя нужным образом?» Задумчиво сказала Мэри. Она поняла, что ей очень хочется решить эту проблему. «Думаю, Дикон смог бы. Он всегда говорит о живых существах. А о мертвых или больных? Никогда!» и смотрит всегда вверх, в небо, на летящих птиц. А если смотрит вниз, так это для того, чтобы увидеть то, что прорастает из земли. У него круглые синие глаза, и они всегда широко открыты, чтобы наблюдать за всем, что происходит вокруг. И еще он так заразительно смеется своим большим ртом, и щеки у него румяные, как вишни она подтащила свой стул поближе к дивану. Выражение ее лица преобразилось при воспоминании о радостной улыбке и широко открытых глазах Дикона. «Слушай», — сказала она, — «давай не будем говорить об умирании. Мне это не нравится. Давай говорить о жизни. Поговорим о Диконе, а потом посмотрим твои картинки». Это было лучшее, что она могла придумать. Говорить о Диконе значит говорить о пустоши, о маленьком коттедже, в котором 14 человек живут на 16 шиллингов в неделю, и о детях, поправляющихся от растущей на пустоши травы, словно дикие пони. А еще о маме Дикона о скакалке, о солнце, сияющем над простором пустоши, о бледно-зеленых ростках, пробивающихся сквозь черную почву. Все это было так наполнено жизнью, что Мэри говорила не умолкая, как никогда раньше. И Колин много говорил и слушал, как никогда прежде и оба они начали смеяться беспричинно, как делают дети, когда им хорошо вместе. Они смеялись все громче и беспечней, пока не стали такими же, как обычные здоровые десятилетние существа, Они мрачная, никого не любящая девочка и болезненный мальчик, верящий, что скоро умрет. Они так развеселились, так хохотали над Беном Уизерстафом с его Робином, что забыли и о картинках, и о времени. И Колин сидел ровно, совершенно не думая о своей слабой спине. И тут он вдруг кое-что вспомнил. — А ты знаешь, что нам ни разу не пришло в голову? — сказал он. — Мы же с тобой двоюродные брат с сестрой. Им показалось таким странным, что они, болтая обо всем на свете, не вспомнили такую простую вещь, что они расхохотались громче прежнего, так как пребывали в настроении, когда хочется смеяться по любому поводу. Но в разгар их веселья дверь открылась, и вошли доктор Крейвен и миссис Медлок. Доктор Крейвен пришел в такой ужас, что попятился и чуть не сбил с ног миссис Мэдлок. «Боже милостивый!» — воскликнула бедная миссис Мэдлок, у которой чуть глаза на лоб не полезли от потрясения. «Боже милостивый!» «Что это такое?» — строго спросил доктор Крейвен, делая несколько шагов вперед. «Что это значит?» И тут Мэри снова вспомнила мальчика Раджу, потому что Колин ответил так, будто ни тревога доктора, ни ужас, охвативший миссис Медлок, не имели ни малейшего значения. Он был так же мало обеспокоен или испуган, как если бы в комнату вошли престарелые кот и собака. «Это моя кузина Мэри Ленокс», сказал он. Я попросил ее прийти поговорить со мной. Она мне нравится и должна приходить и разговаривать со мной, когда бы я за ней не послал. Доктор Крейвен укоризненно повернулся к миссис Медлок. О, сэр, задыхаясь, сказала та, я не знаю, как это случилось. Тут нет ни одного слуги, который посмел бы проболтаться. У нас у всех строгий приказ. Никто ничего ей не говорил, перебил ее Колин. Она услышала, что я плачу, и сама меня нашла. Не будь глупой, медлок. Мэри видела, что доктор Крэвин недоволен, но было ясно, что он не рискнет перечить своему пациенту. Он сел рядом с Колином и проверил его пульс. «Боюсь, вы слишком перевозбудились. Волнение не полезно для вас, мой мальчик», — сказал он. «Волноваться я буду, если ее не станут ко мне пускать», — ответил Колин, и в глазах его засверкали опасные искорки. «Мне лучше. Ее присутствие благотворно влияет на меня». «Пусть сиделка принесет чай не только мне, но и ей! Мы будем пить его вместе!» Миссис Медлок и доктор Крейвен тревожно переглянулись, но было ясно, что сделать они ничего не могут. «Он действительно выглядит гораздо лучше, сэр!» рискнула заметить миссис Медлок. «Но сейчас я припоминаю, что он выглядел лучше еще утром!» до того, как она пришла. Она пришла ко мне в комнату прошлой ночью и долго у меня сидела. Пела мне колыбельную на хинди, и под нее я заснул, сказал Колин. А когда проснулся, чувствовал себя лучше. Захотел позавтракать. А сейчас я хочу чаю. Скажите сиделки, Медлок. «Чтобы принесла!» Доктор Крейвен не задержался надолго. Он поговорил несколько минут с сиделкой, когда та пришла, и сказал несколько слов Колину, мол, ему нельзя много разговаривать, он не должен забывать, что болен и что быстро устает. Мэри отметила про себя, о скольких неприятных вещах Колин должен помнить. Сам Колин выглядел раздраженным и не сводил своих странных глаз, окаймленных черными ресницами, с лица доктора Крейвина. «А я хочу забыть об этом!» — сказал он наконец. «И она мне в этом помогает! Вот почему я желаю, чтобы она ко мне приходила!» Покидая комнату, Доктор Крэйвин отнюдь не казался довольным и бросил озадаченный взгляд на маленькую девочку, сидевшую на большом стуле. Как только он появился, она снова превратилась в скованного молчаливого ребенка, поэтому он не мог понять, чем она так привлекла Колина. «Мальчик, однако, действительно выглядел бодрее», — отметил доктор про себя и тяжело вздохнул, удаляясь по коридору. «Меня всегда заставляют есть, когда я не хочу», сказал Колин после того, как сиделка принесла чай и поставила поднос на стол рядом с диваном. «А сейчас, если ты будешь есть, я тоже поем. Эти горячие булочки выглядят аппетитно. Расскажи мне!» Прораджей